Малый Знаменский переулок, дом 8. Семья Фигнер. Доходный дом братьев Столовых построен в 1913 году. Архитекторы Дубовский, Архипов. Отделка вестибюля выполнена художником Невинским. В 1920-х годах в доме жила персональная пенсионерка Фигнер, бывшая революционерка, не принявшая большевистскую переворот. и отсидевшая 20 лет в одиночке, при царе, конечно, Вера Николаевна Фигна в 1852-1942 годы жизни. Дворянка по происхождению, очень благородная девица, окончила соответствующий институт, подцепила заразу всенародного равенства и братства в Цюрике, когда училась там в университете. Вернувшись в Россию в 1875 году, Фигнер развела активную антиправительственную деятельность, итогом чего стало создание военной организации «Народная воля», поставившей целью убийства императора Александра II. Фигнер принимала участие в подготовке покушения на императора в 1880 году в Одессе и в 1881 году в Петербурге. О самодержавии не дремало. И в 1883 году террористку арестовали – Хотя до этого ему удавалось ещё организовать покушение в Одессе на военного прокурора. В 1888 году Фигнер приговорили к смертной казни, заменённой вечной каторгой. 20 лет она сидел в одиночной камере шлиссельбургской крепости, там же, где и Новиков. После освобождения с 1904 года находился в ссылке в удалённых от Москвы губерниях. Кровожадный царизм не только не лишил Веру Николаевну жизни, но и дал ей возможность выехать за границу, где да она отправилась в 1906 году. Там Фигнер развернула кампанию в защиту политзаключённых в России: выступления в различных городах Европы, сбор денег и издание брошюры о русских тюрьмах, переведённой на многие языки. В Россию вернулась в 1915 году, но большевистского переворота революционерка Фигнер не приняла. В 1917 году, будучи членом разогнанного большевиками учредительного собрания, она писала «Большевики предают родину немцам, а свободу — реакции». Но дальше, откровенной в частной переписке, Фигнер не пошла, вполне разумно отдав последующие годы жизни, а она прожила 90 лет, литературному труду. Фигнер была членом общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев, сотрудничала в журнале «Катарга и ссылка». Кстати, семью Фигнер прославила еще один ее представитель, избравший менее кровопролитную жизненную стезю. Он если и стрелял, то только из реквизитного пистолета, да и то на сцене. Это младший брат революционерки Николай Фигнер, 1857-1918 годы жизни. Певец, лирико-драматический тенор. Он стал не менее популярным, чем сестра. правда в царские газеты о нём писали в других рубриках, видимо, ему не передалась семейная ненависть к представителям царствующей знати. И начон почти 2 десятилет не пропел бы на сцене императорского Мариинского театра в Санкт-Петербурге, одновременно выступая в лондонском Ковэн Гардене. Николай Николаевич Фигнер впервые на российской сцене исполнил партию Германа в Пиковой даме Чайковского. Его жена, тоже певица и итальянка по происхождению Меде Ивана Фигнер, 1859-1952 годы, служила в Мариинском театре с 1887 по 1912 год. Обладая красивым драматическим сопрано, она вдостоилась чести быть первой исполнительницей партии «Лизы» в «Пиковой даме» и «Оланты» в одноименном опере Чайковского. В 1930 году она покинула СССР. Прожив без малого сто лет, умерла она в Париже. Неизвестно, переписывалась ли она со своей родственницей, сестрой мужа из Советской России. А жаль, наверное, им было, что рассказать друг другу. В 1920-х годах по этому адресу жил академик-историк Сергей Константинович Богоевленский. 1871 год. 1947 года жизнь. Свою научную деятельность он посвятил изучению истории Москвы и Подмосковья. Много работал в архивах, участвовал в археологических экспедициях, сам выпускник Московского университета, позднее преподавал в его стенах. И известность Богдаевленскому пришла ещё до 17 года, но и после ему не препятствовали в исторических изысканиях, и в 1929 году В числе академиков Советского призыва он был избран членом-корреспондентом Академии наук. Последняя его работа участие в написании фундаментального труда История Москвы к 800-летию столицы.